Романтический вечер. Посвящается Владимиру Маяковскому. Вечер был ужасно громоздок, едва помещался в уличном редикюле. Неслышный рыцарь в усталых воздух волос вечерних жужжащей улей. Отсечь секунды идет по панелям и медлит меч по циферблату. Пролетая, авто грозили: "Разделим, разделим". Закован безмолвием в латы. Закрыв забралом чудесной грусти, лицо Неведомый один, как будто кто-то не пропустит, не скажет ласково, уйди. Апрель 1914 года, Москва.